«Конечно, вы понимаете, сударыне, что мы не могли согласиться на подобные условия, и поэтому должны покинуть замок Кардавиль, где прожили 20 лет, но мы покинем его честными людьми». «Итак, милостивая государыня, если с помощью ваших высоких связей и при вашей доброте вы смогли бы найти нам место, порекомендовав нас... Тогда, может быть, по вашей милости, мы были бы выведены из затруднительного положения. Конечно, я похлопочу за них. Вырвать честных людей из когтей Родена — долг и удовольствие. Поговорив о себе, сударыня, я позволю себе попросить вас и о других. Нельзя думать только о себе. «Около нашего берега недавно потерпели крушение два судна, спасли очень немногих. Мы с женой оказали им необходимую помощь, и путешественники уехали в Париж. В замке остался лишь один. Полученные им раны задерживают его и задержат еще на несколько дней в замке». «Это один индийский принц, двадцати лет от роду. Доброта его может сравниться только с красотой его лица. Не положительно необычайной, несмотря на его медно-красный цвет кожи, свойственный, как говорят, всем его соплеменникам». «Индийский принц! Молодой, красивый и добрый. Да это прелесть, что такое! А главное, уж совсем необычно!» «Он уже мне симпатичен! Я готова ему помочь! Ну что же я могу сделать для этого Адониса с берегов Ганга?» Прислужницы Адриенны смотрели на свою госпожу без особенного удивления. Они привыкли к ее сумасбродству. Жоржетта и Геба даже скромно улыбнулись, а высокая Флорина, бледная красавица-брюнетка, последовала их примеру несколько позднее, как бы после некоторого размышления. Казалось, она сделала это только за тем, чтобы не выделяться, а все ее внимание было сосредоточено на словах госпожи, которые она как будто старалась в точности запомнить. «Один из соотечественников принца, оставшийся при нем для услуг, дал мне понять, что молодой принц...» «При кораблекрушении потерял все, что у него было, и теперь не знает, как добраться до Парижа, куда его призывает неотложное важное дело. Эти подробности я узнал не от принца, конечно, который слишком горд, чтобы жаловаться, а от его более общительного соплеменника». Он же сообщил мне, что молодой человек успел уже испытать большие несчастья и что недавно был свергнут с престола и убит англичанами его отец, король какой-то индийской страны. Удивительно. Отец мне часто говорил о какой-то нашей родственнице, вышедшей замуж за индийского короля, в войска которого позже поступил генерал Симон. Угу. Вернее, теперь уже маршал, Симон. Как это было странно. Нет, право, подобные вещи случаются только со мной. А меня еще упрекают, что я оригинальничаю. Определенно, я тут ни при чем. Это все судьба, иногда уж слишком затейливая. Однако посмотрим, как зовут этого принца».